Глава 9. Когда на арене появились люди, одетые в серые кимоно, дед Мики похолодел. Это были призраки элитного отряда убийц, которые брали самые сложные заказы и всегда выполняли их. Группа мастеров-отступников, которые покинули свои роды, чтобы создать эту организацию. Говорят именно они стоят за самыми громкими убийствами последнего столетия. Старик почувствовал отчаяние, но задавил это чувство глубоко в себе и потянулся к мечу. Смысла скрываться больше не было. Пришло время убивать. И хоть он был высокого мнения о себе, но против трёх-четырёх призраков он долго не простоит. Его просто напросто убьют. Главное спасти принцессу и внучку. Его самого жизнь больше не волновала. Он достаточно пожил на этом свете, может спокойно уйти в иной мир. Несмотря на возраст, он легко перепрыгнул через зрительские сидения и направился к ложе принцессы. Он прекрасно видел, что именно туда направляется основная группа призраков. Остальные же просто убивали стражников и тех зрителей, что решили вмешаться. Йошев впервые за весь турнир запаниковал. Он не понимал, что происходит, но явно что-то экстраординарное. Его противник тоже остановился в недоумении, смотря на трибуны. По его лицу нельзя было понять, о чём он думает в этот момент, да это было и неважно. Йошев засомневался закончить бой или идти спасать Мику. Но в итоге долг взял над ним верх, и он, направив потоки в ноги, направился в сторону трибун. Последствия боя сказывались, и парень не мог развивать свою настоящую скорость. Когда он добрался до первых рядов, там уже шла резня. Всюду крики умирающих людей и кровь. Рядом с ним упал мужчина с рассеченным горлом. Его ослабевшая рука уронила рукоять меча. Не задумываясь, парень подхватил меч и, держа его двумя руками, направился медленно наверх, там, где должна была быть Мика. Впереди, чуть выше, дрались двое. Один в сером кимоно и зритель в богатых одеяниях. Тот, что в сером, уверенно теснил противника, и Киоши решил ему помочь. Его кривой удар не нанёс врагу урона, но позволил его отвлечь, и зритель воспользовался этим, тут же снеся ему голову. «Спасибо!» – прохрепел он. «Если бы не ты, парень, то на его месте был бы я!» Киоши кивнул и направился дальше. Он уже видел то ложе, где должна была быть Мика, и он не мог бы умереть. Но вдруг его внимание привлекли двое в сером, которые также, судя по всему, направлялись туда. Сердце парня похолодело, он направил максимум энергии в ноги, ускоряясь насколько это было возможно. Киоши больше всего боялся не успеть, то, что он может погибнуть, его мало волновало. Приток энергии позволил ему ещё ускориться, и он успел раньше, чем люди в сером. Двое молодых мужчин возраста около 30 даже не обратили внимания на него, лишь один мимоходом взмахнул рукой с мечом. Кёше потребовались все его навыки, чтобы уйти от этого внешне простого удара. С трудом, но ему это удалось, и лишь кончик меча слегка чиркнул его по плечу, пустив кровь. Хм, смогу вернуться? На лице человека отобразилось удивление. Он недоверчиво покосился на свой меч, а потом снова перевёл взгляд на парня. "А ты не так плох. Можешь просто уйти. Такой шанс бывает лишь раз. Нам нужна только девка". Говорящему пришлось резко сместиться в сторону, так как Киоши не стал ждать, а сразу атаковал. Но эта атака была обманкой. Дождавшись, пока человек в сером уйдет от атаки, парень со всей дури врезал ему по яйцам. Да, улица успела научить его подлым приемам, а против убийц их совсем не грех применить. Мужчину скрючило, он упал на колени. В эту же секунду в голову Киоши прилетел чудовищная сила удар. Парня отбросило, он больно ударялся спиной об каменное сидение. Ах ты гадёныш, прошептал второй. Тебя не учили, что в взрослых надо бы слушаться? Разве твои родители не В этот момент говорящий запнулся, потом упал лицом вниз. Из затылка у него торчал метательный нож. А сзади стояла Мика со злым, сосредоточенным выражением лица. Кёши, сколько можно? Почему каждый раз ты оказываешься в самом центре передряг? Варенье ничего не ответил, лишь счастливо улыбнулся. Она цела, а больше ему ничего не надо. Дед Мики успел Когда он оказался рядом с принцессой, её последние охранники уже были мертвы, и двойка призраков медленно подбирались к ней. Этих он прикончил быстро, хоть один из них и смог нанести ему очень неприятную рану на боку. Теперь самое главное вывести её отсюда, либо умереть. Иначе, если он выживет, а принцессы нет, его и внучку казнят. И ладно, он ему уже было давно плевать на жизнь, но вот за внучку он был готов рвать глотку любому противнику. Он бросил взгляд в сторону того места, где должна была быть Мика, и увидел, что парень успел. Он смог ей помочь. А теперь надо уходить. Нельзя показывать призракам, что у него есть тут родные, иначе они до них доберутся и убьют, кровь за кровь. Мика была очень и очень зла. Но почему этот Аболтус всегда доводит себя до такого состояния? Учишь его, учишь, а он как всегда берёт и плюёт на всё то, что ты ему дала и делает по-своему. Тем не менее, глубоко в душе она была рада. Он не бросил её и первым делом бросился ей на помощь. А значит, она для него что-то значит. Девушка замечталась, однако тут же отогнала эти мысли. Она уже обещана другому. Дед никогда не пойдёт на то, чтобы нарушить собственное слово. Поэтому мечтать о чём-нибудь другом попросту нет смысла. Пока Киоши приходил в себя, девушка осматривалась вокруг. Вся арена была в крови. Нападающие вырезали всех стражников и тех, кто попытался встать у неё на пути. И лишь люди Хейси до сих пор держались, умудряясь даже выигрывать. Сам Хейси тоже был там. Как только он заметил начинающуюся битву, то тот же выбежал и попытался убраться подальше, забыв о ней. Именно поэтому он ей и не нравился. Он легко мог пожертвовать ей, хотя на самом деле не только ей, а всем миром, лишь бы ему была с этого выгода. Девушка прекрасно знала, что никаких чувств между ними нет. Но она рассчитывала хотя бы на уважение, но и его тоже не было. И если бы не дед, она бы давно послала бы этого самовлюблённого болвана куда подальше. Предавшейся своим мыслям, она и не заметила, как Киоши открыл глаза, и лишь стон парня привёл её в чувство. Он уже пытался подняться, хотя будь кто-нибудь другой на его месте, он бы уже был бы трупом. Она прекрасно знала, кто те люди, кто напали на арену. Не раз ей приходилось слышать про призраков. И теперь может спокойно сказать, что все слухи про них не отображают и половины того, на что они способны. Лежи уже, герой спасатель, сказала она парню. Не хватало, чтобы ты ещё умер у меня на руках тут. Парень улыбнулся. Я не умру, не переживай. По крайней мере, если мы с тобой отсюда уберёмся, иначе те люди в сером придут за нами. Я видел, они шли за тобой. Не говори ерунды, Киоши. Я слишком мелкая птица, чтобы за мной отправляли призраков. Я же не мой дед в конце концов. В эту секунду всё стало на свои места. Если Киоши прав, и они шли за ней, то только из-за деда, и она точно нужна им живой. Киоши не понимал, но она уже была бы мертва, захотя не её убить. А значит, он прав, отсюда стоит бежать и как можно быстрее. Микки помогла ему подняться, и они тихонько начали подкрадываться в сторону выхода. И в этот момент они услышали громкий треск, а потом тело человека, которое буквально вылетело с того места, где была принцесса. Он упал на арену песка, но пошатываясь встал. Капюшон упал с его головы, и Мика узнала деда. Её сердце защемило от боли, она не смогла смотреть на то, как он страдает. Мы должны помочь ему, буквально прокричала она Киоши. Прошу, сделай что-нибудь. Парень задумчиво на неё посмотрел, коротко кивнул и, покрепче сжав меч, направился вниз. Мика последовала за ним. Она не понимала, что происходит, но чувствовала, что с каждым шагом Киоши становится в разы сильнее. Как это возможно, она не понимала, но факты есть факты. Когда Мика попросила его помочь её деду, он не смог отказаться. Кёши понимал, что скорее всего для него это будет концом, но эти люди столько для него сделали, что он не смог, просто не смог отказать, хоть разум и вопил о том, что идти туда это верная смерть. Согласившись, он начал прогонять потоки по всему телу, чтобы исцелиться. Это приносило сильнейшую боль. Его буквально разрывало изнутри, но он прямо стиснув зубы, шёл вперёд. Юноша знал, что так будет, знал, на что шёл и к чему это приведёт. Лишь крепко сжатый в руке меч помогал ему не терять связь с реальностью. Чем ниже он спускался, тем сильнее воздействовал на свои потоки. В какой-то момент они начали жить своей жизнью, а парень попросту отключился. Но он видел всё, видел, что продолжает идти, что начинает ускоряться и буквально сносит одного из нападающих, проткнув его мечом насквозь. Дед Мики дрался сразу с четырьмя, и хоть старик был хорош, но не против такого количества мастеров. Киоширы вком переместился к ближайшему и буквально вырвал ему сердце. Сознание парня, запертое внутри, содрогалось от ужаса, а тем временем его тело продолжало собирать кровавую жатву, но даже сознание не смогло это выдержать. И дальше последовала спасительная темнота. Чем ниже Киоши спускался, тем сильнее наполнялась энергией его аура. Ника не понимала, как это возможно. Парень явно воздействует на свои потоки, но откуда у него эти знания? Он только недавно их в себе открыл. А такого филигранного управления своими потоками мастера добиваются только к старости, не раньше. Тем не менее, её глаза не обманывали. Она видела, что происходит. В какой-то момент парень превратился в смазанную тень, а дальше началось что-то страшное. Киош убивал, рвал голыми руками, грыз своих врагов. Первая пятёрка кончилась быстро. Но с трибуны мужа спешили на помощь ещё двадцать призраков. Парень повернулся в их сторону. Его плечи сгорбились, и он натурально зарычал. Те отшатнулись. В глазах парня не было ничего, кроме ярости и безумия. Дальше Мика просто не смотрела. Она не смогла видеть то, что происходит. «А твой дружок настоящий зверь». Хайси, как всегда, появился не вовремя. «Я подумал, что тебе может понадобиться помощь, однако, видимо, ошибся. Давай подождём, пока это закончится, и убьём этого оборванца». «Мало ли, вдруг он и на тебя начнёт кидаться». «Ну да», — подумала она. «Подумал, что мне понадобится помощь, и поэтому бросил меня там. А ещё тебя просто бесит, что Киоши способен на то, что тебе не по силам и никогда не будет». Девушка уже поняла, что это такое. Это состояние берсерка. Очень редкое умение. Единицы могли в него входить. И Киоши смог. Именно потому он сейчас так легко справляется со взрослыми мастерами. Но всё имеет свою цену. Вхождение в это состояние для неподготовленного организма легко может привести к смерти. Очень скоро, когда энергия в его организме кончится, он либо сам вырубится, либо начнёт сжигать свою жизненную силу. И вот тогда его точно надо вырубать, иначе он сожжёт все запасы энергии и просто умрёт в процессе. Мика была уверена, что дед тоже понял, в чём дело, а значит, он поможет. Судя по тишине, противники закончились. Девушка повернулась и увидела тяжело дышавшего Киоши. Парень стоял с закрытыми глазами, его грудь ходила ходуном, а подкатился к градам солба. Покачнувшись, он резко упал. Мика хотела было рвануться к нему, но Хайси схватил её за руку. «Оставь, нам сейчас не до него!» Мика вырвалась, презрительно на него посмотрела и всё-таки направилась к Киоши. Дед был уже рядом, он осматривал парня. При приближении Мики он поднял взгляд и грустно покачал головой. «Его дела совсем плохи, он, возможно, и выживет». Но в отмер боевых искусств для него останется под вопросом. Мика почувствовала, как в глазу что-то защепало, а потом по щекам начали течь слёзы. Дед встал, обнял её и прижал к себе, а Мика продолжала плакать, не зная, что с собой делать. Кёши очнулся. Тяжело открыв глаза, парень понял, что он вновь в доме у Мики, в той же комнате, что и раньше. Подняв свои руки к лицу, он понял, что за это время он успел сильно похудеть. Я вороки походили на две палки, обтянутые человеческой кожей. В этот момент дверь открылась, и в комнату зашла Мийка. Девочка держала в руках какую-то кружку, но, увидев, что он открыл глаза, Мика уронила её. Она тут же кинулась к Кёше, сжав его в свои объятия. Я думала, ты умрёшь, думала, больше никогда не смогу больше с тобой пообщаться. Всё хорошо, улыбнулся он. Я вновь с тобой. Он не знал, сколько они просидели вот так обнявшись. Пока со стороны двери не послышался кашель, девочка ойкнула и тут же отпустила парня. В дверях стоял её дед, сурово смотря на них. "Очнался?" поинтересовался он. "Сейчас Мика принесёт тебе покушать, а потом мы с тобой поговорим, парень. Мне очень интересно, откуда у тебя знания и умения". Старик сел на стул возле кровати и, упёршись подбородком в кулак, стал молча смотреть на Киоши. Парень почувствовал себя неуютно. Однако он прямо не отводил взгляд. В какой-то момент у него закружилась голова, и он обессиленно лёг обратно. Дед удовлетворенно хмыкнул, продолжая молчать. В какой-то момент Кёши просто уснул, а старик встал и начал ходить по комнате из стороны в сторону. "Кто же ты, парень?" прошептал он. Обитель ордена призраков. Старший мастер был зол. Впервые за два столетия призраки не выполнили заказ. Они не могли убить цель, еще умудрились при этом потерять целую боевую группу из 40 мастеров. Это было немыслимо, это грозило пошатнуть устоявшийся порядок. Мастер сам бы с удовольствием убил бы тех идиотов, что умудрились так бездарно подойти к поставленной задаче, однако это уже сделали за него. И ему очень сильно хотелось знать, откуда на захолустном региональном турнире, чей главный приз был всего лишь место в столичной школе боевых искусств, оказался боец такого уровня. Он был уверен в том, что его бойцы справятся с любым из тех, кто мог там находиться. Даже охрана цели не представляла из себя ничего серьёзного, кроме одного старого мастера, но его они планировали вывести из игры при помощи шантажа, сначала схватив его внучку. Мастер тяжело вздохнул. За 2 недели от их услуг отказались уже трое заказчиков, и члены ордена начали роптать. Требовалось найти человека, кто пошатнул их репутацию, и показательно казнить. Только в таком случае орден вернёт тебе потерянную репутацию хотя бы частично. Позвонив в колокольчик, он дождался, пока в кабинет войдёт его помощник. Направь туда Рену, пусть девушка узнает всё. Мне нужно имя и место, где будет находиться тот, кто осмелился нам помешать. Помощник глубоко поклонился. Будет исполнено, мастер. Кёша тренировался во дворе дома и вспоминал разговор с дедом Мики. Он до сих пор так и не знал его имени, но это ему не мешало. Разговор был тяжёлым. Старик отказывался верить в то, что парень сам ничего не знает. Он пил его его различными отварами, думая, что его память просто заблокирована, как он потом объяснял, но так они смог ничего узнать. Парню улыбнулся. Его забавляла тяга старика к тайнам. Самое забавное, что тут не было никакой тайны. Просто он и сам не понимал, что с ним произошло. Единственное, что он помнил, это то, как он вырывает сердце врага голыми руками, а потом он окончательно вырубился. Эти воспоминания до сих пор заставляли его желудок сжиматься в болезненном спазме, и лишь тренировки помогали ему потихоньку приходить в себя. Он ещё ни разу не обратился к потокам, дед Микки ему это строго-настрого запретил. Сказал, что его тело слишком слабо сейчас, и так он сделает только хуже. Возражение парня о том, что потоки помогают ему в восстановлении, он отмёл сразу же в сторону. И вот теперь он вынужден с утра до вечера тренировать свою физическую форму, в надежде на то, что ворчливый старик увидит улучшения в его состоянии и наконец-то разрешит ему прикасаться к энергии. Хотя внутри себя он и сам ощущал что-то неладное, словно с ним произошло нечто необратимое.